Я вышел в комнату, где на плетеных стульях, запрокинувшись, сидели трое мужчин, а на бюро бесцельно гудел вентилятор. Я сказал лицам здрасте, и самое большое из них, которое было красным и круглым и сидела, положив ноги на доску бюро, а руки на живот, сказала здрасте. Я вытащил из кармана визитную карточку и отдал ему.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 своим делом огнал шеи всяких посторонних. Ну да, конечно, совет. А кто в совете? Маленькие глазки шерифы мигнули раза два, и он сказал: "Вас надо забрать в участок за бродяжничество". Идет, сказал я. А кроникул пришлет другого, чтобы написать про мой арест.